Глава 27. Анжелика. Меня поражает его самомнение. Нет, в некоторых моментах у него для этого действительно есть основания, и довольно весомые, как я сегодня лично могла убедиться. Но сейчас у него такая довольная ухмылка, как будто он уверен, я должна обрадоваться такому щедрому предложению. Пожалуй, я откажусь. Как хочешь, легко соглашается он но должен предупредить, работа с психотерапевтом на тему упущенных возможностей потом может быть долгой и дорогой. Это талант — выворачивать все в свою пользу, даже отказ, и пробуждать отголоски сожаления, хотя секунду назад все казалось до чертиков правильным и логичным. «Так, если ты осмотрелась», — говорит он, как ни в чем не бывало, «давай я познакомлю тебя с жителями этого дома». «Меня и крысу ты знаешь. Остались двое. Это Маргарита Аркадьевна, а это Емеля». Обернувшись, я замечаю, что рядом с молодым парнем стоит женщина весьма солидного возраста. Седые белые волосы сложены в аккуратную прическу, волосок к волоску. Платье чуть ниже колен, похожее на униформу. Но вопреки ее строгому образу, у нее добрый взгляд. Она сразу располагает к себе. «Может, потому что она чем-то похожа на мою бабушку? А может, потому что, внимательно осмотрев меня, она складывает на груди руки и в сердцах произносит?» «Наконец-то! Добро пожаловать! Мы вас здесь заждались!» «Надо же!» — слышу рядом ворчание Воронова. «Я им плачу. Я здесь сколько живу, а мне такого не говорили ни разу!» «Я давлю улыбку. Не очень вежливо, наверное» смеяться в такой момент. «Рада знакомству», — говорю я. «Маргарита Аркадьевна? Емеля?» «Я Есений», — поправляет меня парень. «А, не забивай себе голову», — отмахивается Воронов, когда я вопросительно смотрю на него. «Не повезло парню с именем, что тут поделать? Спасаю его, как могу». «Рада знакомству, Есений», — повторяю я, уже используя верное имя. Он тут же светлеет лицом и широко улыбается. «Бедолага! Видимо, настрадался от хозяина этого дома». «А что же вы на пороге стоите?» — удивляется Маргарита Аркадьевна. «Сейчас я вам праздничный ужин организую». «Да вы так не беспокойтесь», — говорю я, помахивая пакетом, который мне, ввиду его легкости, доверил нести мой муж. «У нас с собой есть еда». Маргарита Аркадьевна стремительно делает шаг в мою сторону и берет пакет. Сбоку слышится тяжкий вздох. «Это разве еда?» — седые брови женщины взлетают вверх. «Этим только крысы травить». Воронов с готовностью протягивает ей клетку, встречает мой взгляд и бережно прижимает клетку к себе. «Хотел показать исключение». «Да, это понятно, Александр Юрьевич», — подхватывает горничная. «Такую красавицу мы будем беречь!» «Может, возьмете ее к себе, чтобы сберечь было проще?» «Не стоит», — возражаю я, хотя женщина точно не против. Она сегодня достаточно попутешествовала. «Так, я займусь делами. Есений, ты мне помогаешь», — отдает распоряжение горничная. «А вы пока осваивайтесь, располагайтесь и отдыхайте». Да мы не очень устали, но было бы хорошо выбрать комнату. Говорю я и оборачиваюсь к Воронову. «Подскажешь, какие свободные?» Он крутит головой, наверное, пытаясь придумать, где бы лучше меня разместить. Но я очень рассчитываю, что он задумывается, чтобы предложить самый лучший вариант для меня». Но ответить не успевает. «Свободных комнат нет», — заявляет Маргарита Аркадьевна. «Нет», — переспрашивает Воронов и по кладиста кивает. «Ну, нет, так нет». Теперь моя очередь крутить головой. Но тут точно что-то не сходится. «Большой дом», напоминаю его же слова. «На первом этаже три комнаты, на втором пять. Поехали, посмотришь на хороший ремонт». «Комнаты есть», поясняет Маргарита Аркадьевна. «Но для жизни они не годятся. Там не убрано». «Но я уверена» что комната Александра Юрьевича вам очень понравится. Кстати, там действительно хороший ремонт. Обязательно на него посмотрю. Но если можно, я хотела бы все таки присмотреть себе комнату. Ну как же так?» — разочарованно тянет горничная. Неудобно так перед ней. Поддержка приходит с неожиданной стороны. «Моя жена сильно храпит». Поэтому я не против, чтобы у нее была отдельная комната. Стены в доме надежные, так что думаю, комната по соседству с моей подойдет. Такая вот поддержка, да, и с неожиданной стороны. И сама весьма неожиданная. Храплю, значит. Не злись, они бы все равно это услышали. Склонившись ко мне, словно для примирительного поцелуя, Воронов опаляет мое ухо шепотом. Достоверность, Анж. И, видимо, для достоверности, мазнув губами по моим скулам, все таки оставляет в уголке моих губ поцелуй. Пойдем, Он берет меня за руку и тут же переплетает наши пальцы. «Моя очередь устроить экскурсию». Я едва успеваю скинуть туфли. «Кстати», — проследив за этим, спрашивает Воронов, «что там у тебя в пакетиках со свадьбы? Нам, случайно, тапочки не подарили?» Я достаю из верхнего отсека чемодана две карточки и зачитываю. Нам подарили полет на воздушном шаре и эксклюзивный вечер на крыше. Нет, я, конечно, обратил внимание, что они не желали нам добрых лет жизни. Но чтобы так откровенно пожелать её сделать короче, шикарные подруги. Ладно, тапочки мы тебе выберем. Взяв у меня карточки с подарочными впечатлениями, Воронов явно раздумывает, куда бы их выбросить. Скорее всего, бросил, кинул бы на пол. Но перед ним все таки те люди, которые убирают. «Емеля, тебе ответственное поручение найти, где в этом доме складируют мусор, и выбросить». «Найти?» — переспрашиваю я. «Минуту назад меня уверяли, что мусор здесь валяется по всему дому». «Тоже верно». Не моргнув глазом, соглашается Воронов и всё-таки собирается сбросить карточки прямо под ноги. «Я знаю места, где его больше всего», — встревает Еме. Ух ты, Есений. «Только, Александр Юрьевич, если вы не против, если вам это не нужно, можно я сначала использую этот подарок, а потом уже выброшу». У парня так горят глаза надеждой, что я бы ему еще пару впечатлений от себя подарила. «Удивительно». Как его вообще занесло в горничные? Это ведь монотонная, нудная работа. А он явно любит риск и движение, любит азарт. А Воронов медлит с ответом. Бросает на меня вопросительный взгляд. Я с готовностью киваю. И все равно он чем-то недоволен, даже хмурится. Я сжимаю его пальцы своими. «Ладно», — тяжко вздыхает он. «Но тут приглашение на двоих». «Может, захватишь с собой Маргариту Аркадьевну?» Есения слегка теряется от такой перспективы. А вот его напарница нет. «У меня в ближайших планах начать уборку на чердаке. Так что считай два в одном. И эксклюзивный вечер на крыше, и полет на воздушном шаре из пыли мне обеспечен. Так что, пожалуй, я откажусь». «Жаль. Воронов действительно сильно расстраивается». «Понятное дело. Так хотел, чтобы она отвлеклась от рутины. Но это ее выбор. Он сделал, что мог». «Значит, полетаешь один», — говорит он, вручая карточки Есению. «Если что, возвращайся». «Если что, это что?» — спрашиваю я, пока мы поднимаемся на второй этаж. «Если уцелеет, конечно. Кстати, мне кажется, твои подруги заслужили ответный подарок от благодарных молодожёнов». «Может, отправим им по пачке эксклюзивного чая?» Я смеюсь. «Да нет, на самом деле подарки хорошие». «Вот не пойму». Воронов останавливается на лестничном пролете. «Дай подсказку. Ты хочешь отправиться с Емелей? Или просто зажала деньги на чай?» «Пытаюсь быть объективной. Подарки и правда хорошие». «Да», — уточняет он недоверчиво и впивается в меня взглядом. «Ты уже это пробовала?» «Нет». Он слегка улыбается. Видимо, одобряет, что не рискую собой понапрасну. А следовательно, год вместе с ним продержусь. «Значит, пока это только слова», делает вывод он, мгновенно расслабившись. «Но так и быть, с чаем повременим. Если Емеля вернется, послушаем, что он расскажет». Повернувшись, Воронов толкает одну из дверей и пропускает меня вперед. Большая комната, светлая, в спокойных коричнево-серых оттенках и с огромной кроватью, которая перетягивает на себя все внимание. «Это твоя комната. У меня даже сомнений нет. Я разворачиваюсь обратно, но Воронов продолжает стоять в дверях». «Так быстро. Уже собираешься уходить?» «А что мне здесь делать? Здесь уже занято». «Погоди, наверное, это так не работает». Он задумчиво трёт лоб, потом берет меня за руку и подводит к кровати. «Садись». Я сажусь. Он стоит напротив и внимательно меня изучает. «Чувствуешь?» — спрашивает спустя пару минут тишины. «Интересно, о чем он?» Я пытаюсь сосредоточиться на ощущениях, потом уверенно киваю. «Да, кровать не очень мягкая, но довольно удобная. Наверное, здесь ортопедический матрас?» Он явно разочарован моим ответом. Хмурится. Может, он хочет, чтобы я похвалила комнату? И то верно. Зашла, провела здесь минуту и собиралась молча уйти. Я осматриваюсь и с готовностью делюсь наблюдениями. Мне всегда нравилось, когда на окнах шторы. По-моему, так более уютно. Но у тебя красивые жалюзи. И стирать их не нужно. Думаю, горничные тебе благодарны. Он продолжает смотреть на меня выжидающе. Я снова осматриваюсь. Стены крашеные? Практично. Тебе точно не придется переклеивать обои, как мне. Взгляд Воронова не становится более довольным. Несмотря на кровать-гигант, здесь довольно просторно. Всё. Я облегченно выдыхаю. Всё так все. Только собираюсь подняться, но он неожиданно склоняется и надавливает на мои плечи. Я убедился, это так не работает. Приляк. «Ты же не думаешь?» «Не думаю, и ты не думай. Просто ложись и постарайся расслабиться». Я недоверчиво кашусь в его сторону. Но сам он продолжает стоять и выглядит сосредоточенным, а не возбуждённым. Это подкупает довериться. Я ложусь, а заодно пытаюсь понять. Может, похвалить покрывало? Оно, конечно, мрачноватое. Коричневые тона не мои любимые. Но тут вроде бы есть и оттенки оранжевого. Или нет? «Не двигайся. Закрой глаза», — дает команду воронов. Когда я пытаюсь повернуть голову и хорошо рассмотреть цвет покрывала. «Ну, сам виноват». Закрываю глаза и молчу. «Чувствуешь?» — спрашивает он спустя какое-то время. Огу, говорю я отчаянно, довязи вок. «Если мы в ближайшее время не найдем комнату для меня...» Ее придется искать для тебя». «Я понял. Так это тоже не работает». Я слышу, как он обходит кровать, и матрас рядом со мной слегка прогибается. «Расслабься». «Ну да, конечно. Я тут же приподнимаюсь, поворачиваю голову и вижу, что Воронов лежит. Просто лежит. Глаза закрыты, руки вдоль тела. Никаких поползновений в мою сторону. Я снова ложусь. Закрываю глаза». Молчим, лежим и молчим. Мелькает ленивая мысль. А и правда, зачем ходить, искать комнату? Чувствуешь? Я делаю глубокий вдох и киваю. Наверное, у меня и правда получается расслабиться, потому что ощущения действительно становятся четче, острее. Например, мне кажется, что голос его, хотя и звучит тише, но значительно ближе ко мне. А еще мое лицо начинает окутывать теплое дуновение. Оно мягко касается моего лба, щеки, опускается к губам и задерживается там. Чувствуешь? Теплое дуновение становится значительно жарче, даже слегка припекает, сушит губы, и я облизываю их. Да, вот так. А потом не уверена, что именно выдергивает меня обратно в реальность. Или я достаточно отдохнула и сон прошел, или матрас снова прогнулся но я открываю глаза и вижу склонившегося надо мной Воронова. Глаза кажутся почти чёрными, взгляд изучает мое лицо, но внимательнее всего мои губы, а его пальцы рисуют линии на моей шее. Далековато зашли. И кто-то явно не против зайти куда дальше, хотя я была бы не против версии, что он просто щупает пульс. «Ну и куда ты?» — интересуется Воронов, когда я пытаюсь подняться. Это же очевидно. Кровать большая, но раз ты нависаешь надо мной, значит, тебе места мало. Иду искать какой-то вариант для себя. Хорошо, сходишь. Сейчас скажи, что ты чувствуешь. Легкое недоумение. Я ожидаю, что он попытается меня удержать, но он откидывается на подушке и разочарованно выдыхает. Эх, почему-то даже так не сработало. Я встаю. Он остается лежать. Я подхожу к двери. Он остается лежать. «А что должно было сработать?» — подталкивает спросить мое любопытство. Он приподнимается на локте, сматривается в меня, будто решая, достойно ли я узнать эту тайну. «Ну, вообще-то было бы неплохо, если бы ты почувствовала удовольствие, наслаждение, восторг, радость». «Только из-за того, что пять минут полежал рядом с тобой на соседней подушке?» «Обидно слышать твое недоверие, Бухтетон. Я ей самая лучшая, как она и просила, а она...» «О чем я просила?» «Она даже забыла», — продолжает Бухтетон. «Ты же просила показать тебе еще красивые места, места силы. Вот, это одно из них. Стопроцентно работает, но зришь в корень. Пять минут полежали на соседней подушке». Может, потому ничего и не вышло. Слишком быстро и не тем занимались. Я закрываю лицо ладонями, потому что у него такой сосредоточенный вид. Рассуждает, строит теории. А я не могу. Больше не могу столько смеяться. Живот болит, щеки трескаются. На радость подругам вот-вот появятся мимические морщины. «Учти», — угрожаю я, успокоившись. «Если мы комнату для меня не найдем. «Переезжаем обратно ко мне». Пойдем поищем». «Поднимайся», — соглашается Воронов. «А то у твоей крысы будут уже третье кругосветное путешествие за сегодняшний день, и я начну ей завидовать. Не хочется до этого опускаться».